Больница Хэрмерс, январь 1948 года. Он всегда знал, что этим всё и кончится. Операционная, где вечно горит яркий свет, суровые лица вокруг койки, медицинские издевательства и унижения, неизбежная боль. В самообмане больше не было смысла. Он знал, что это логическое завершение его пути, вереница решений, принятых уже давно. Наконец он признал болезнь, Стал писать о ней в письмах друзьям, говорил, что зря откладывал лечение из-за книги. Он лежал на спине, уставившись в потолок. Комната напоминала не палату, а скорее переделанную под палату большую спальню на Приморском курорте. Как и любую больницу, эту Оруэлл считал, несмотря на сравнительный современный вид, очередным местом пыток и смерти, эдкой прихожей перед склепом. От скуки он начал пересчитывать белые плитки на потолке. Тут в голову пришло, что кровь проще оттирать с кафели, чем с крашеных стен и деревянного паркета. Но из-за постоянной усталости скоро сбился со счёта. Возникло ощущение, что когда-то он уже точно так же пересчитывал плитки. Но когда? Несколько минут, длившихся как будто не меньше часа, он лежал позабытыми медсестрами. Когда поступаешь в больницу, по его опыту, отказываешься от прав даже от своей личности и становишься номером, Набором органов, которыми по своему усмотрению распоряжаются специалисты. Он слушал, как они обсуждают, что с ним делать, словно его там и не было. В отличие от других греческих и латинских слов, медицинские термины не лукавят. Неприятный смысл каких-нибудь лоботомии или аппендэктомии не скроешь. И ему точно не понравилось название процедуры, которую собирались проводить сейчас. «Искусственный пневмоторакс» для которого, судя по зловещему замечанию медсестры, потребуется раздавить некий диафрагмальный нерв. Он наблюдал за хирургом Брюсом Диком, плечистым шотландцем лет сорока, который вошёл и возглавил персонал операционной в белых халатах, суетившийся с разными датчиками и инструментами. В своё время Дик наверняка напоминал боксёра, но теперь его мышцы неизбежно поддались гравитации, словно плотно набитый мешок картошки, растрявшийся на кочках. Орвел где-то слышал, что Дик — католик и сражался в Испании на стороне франкистов, но не знал, правда это или нет. Впрочем, даже если когда-то врач был фашистом, в нём чувствовалось и что-то привлекательное, ворчливый прагматизм в сочетании с очевидной независимостью мышления. С ним должно быть интересно поговорить, если только не лежишь у него на операционном столе. Орвел взглянул на стену и вдруг вспомнил, где уже пересчитывал плитки на потолке. В камере Бентл Грина в 31 первом или 32 втором, когда по глупости попался полиция во время сбора материала для истории о бродягах. Хирург сделал под местным наркозом надрез над левой ключицей и оттянул кожу и мышцы, обнажая диафрагмальный нерв. Одна медсестра держала его голову, поэтому видел Орвел только блестящие металлические инструменты в руках Дика. Ему заранее рассказали, что будут делать. Этот нерв на самом деле их два на каждой стороне, контролировал движение диафрагмы. И если обездвижить её левую или правую сторону, то соответствующая лёгкая сможет отдохнуть, набирать меньше кислорода, в котором-то и процветает туберкулёзная бацилла, и без которого она быстрее уступит природной защите организма. По крайней мере, так писали в учебниках медицины. Но человеку со стороны это казалось наследием викторианского суеверия — будто для организма полезно в принципе всё, что причиняет боль и дискомфорт. Оруэлл осознал, что невольно ёрзает на столе, гадая, как же они будут давить так называемый диафрагмальный нерв. Вот этого никто не объяснял. Видимо, потому, что об этом слишком страшно думать. Сейчас боль чувствовалась. Факт. Но откуда? «Пожалуйста, лежите совершенно спокойно», — сказал Дик, беря хирургический зажим. «И... сейчас», — решительно сказал он, воткнул в него инструмент и резко сжал. Взрыв. Или как будто взрыв. Зрение залил ослепительно жёлтый свет из точки, где зафиксировали зажим. Боль была такой сильной, что он хватал ртом в воздух, но прошла за секунду. Нерв вывели в строя. Всё кончено. Зажим убрали, его окатила волна облегчения. Он расслабился. Непроизвольные подёргивания прекратились. Но операция продолжалась. Медсестра в белом халате уже вскрывала ампулу и набирала из неё другой шприц, положил его в металлический почкообразный лоток и протянула хирургу. Орвелл безрадостно отметил, что на столе ещё полно таких же шприцов. «Это просто вторая доза местной анестезии», сказал Дик, поправив очки на носу, после чего снял простыню с нижней части туловища и вонзил иглу. «Должно быть, скоро будет новый вид боли». Посередине тела стало пугающе расплываться онемение. Пока анестетик делал своё дело, медсёстры перевернули пациента на правый бок, подложили под пояс подушку и поместили его левую руку над головой. В этом положении он чувствовал себя совершенно беспомощным и опять же не видел, что с ним делают. Затем Дик взял новый шприц. «В этот раз инъекция будет глубже». Орвелл поморщился, почувствовав укол. Сразу после этого хирург взял новый инструмент. Тоже шприц, но такой большой, что напугал бы и корову или лошадь. К нему присоединялся резиновый шланг с чем-то вроде велосипедного насоса и датчиком давления. Выглядело это люто, словно вышло из готических ужасов, которые он так любил в детстве. Этот шприц тоже воткнули в него, где-то под лёгкими. Даже под наркозом он чувствовал покалывание в животе. «Пошла кровь», — сказал Дик. «Повторим». Он в ужасе наблюдал, как иглу извлекают из бока, сливают в лоток кровь, после чего вставляют обратно. Из-за внезапного приступа боли он брыкнул ногами. «Вошли в плевральную полость», — спокойно сказал хирург. «Теперь крови нет. Продолжаем». «Господи боже, да что с ним вытворяют? Когда к тебе присоединяют эту жуткую машину, более того, засовывают так глубоко, Это одновременно страшно и унизительно». Дик начал качать насос. «Это просто азот, бояться нечего». Орвелл чувствовал себя экспериментальным образчиком, лежащим на операционном столе на потеху садиста-хирурга. «Пожалуйста, вы можете объяснить, что делаете?» выдохнул он. «Мы наполняем вашу диафрагму воздухом, чтобы лёгкое спалось и в нём не осталось кислорода. Не надо разговаривать». Лучше от этих знаний не стало. Процедура длилась словно целую вечность. Глядя на живот, он видел, как запавший левый бок надувается, словно воздушный шарик. А он мог только лежать молча, пока над ним трудились врачи. Медсестра, видимо, наблюдавшая за датчиком насоса, зачитывала показания вслух. «Пятьдесят? Семьдесят пять? Сто?» Он непроизвольно бросил взгляд на датчик. «Пожалуйста, лежите спокойно». Накачивание продолжалось. «Двести». Чтобы успокоиться, он дышал как можно размереннее, стараясь думать о чём угодно, кроме страстей, что с ним происходит. Но тут обнаружил, что возвращается мыслями к Испании и шоковой терапии, когда ему стимулировали гортань после пулевого ранения. «Триста». Это всё никак не кончалось. «Четыреста? Пятьсот?» «Достаточно», — сказал Дик. Лучше не перегибать, тон у него был чуть ли не разочарованный. Большую иглу извлекли из бока, при этом опять стрельнула боль. Рану обработали антисептиком и заклеили пластырем. И снова окатила волна облегчения, а на лбу выступила испарина. Всё хорошо, боли больше не будет. На сегодня мы закончили, мистер Блэр. «Медсестра, в следующий раз наметьте 750. Возможно, в дальнейшем дойдем до 1000». «На сегодня?» «Мы, разумеется, будем готовить вас постепенно. Азот усваивается медленно вашим организмом». «Да?» «Да, для начала будем проводить процедуру каждые несколько дней». «Только подумать, что этот гигантский шприц...» «Должно быть, Дик читал его мысли». Через какое-то время будем проводить процедуру раз в неделю. В конце концов, если повезет, только раз в месяц. И долго? Недели, месяцы, мистер Блэр. Сколько потребуется? Мы же хотим вас вылечить. Он заёрзал под простынёй. Неужели теперь это всё его лечение? Вся его жизнь. Его будут выжимать и наполнять вновь. Потом станет проще. В следующей неделе он жил в каком-то сне или ступоре, пока его тело пыталось привыкнуть к жизни с одним лёгким. Периодически его закатывали обратно в кафельную палату для, как они выражались, «поддуваний». От датчик доходил до 800, 900 и 1000. Сколько раз это происходило, он уже и не помнил. И потребовалась вся решительность, привитая в частной школе, чтобы не конючить и не умолять прекратить. Почти ежедневно медперсонал в белых халатах измерял его температуру и пульс, стучал по суставам, заглядывал в горло и брал кровь на анализ. Между делом его регулярно брили на лысо. Ему даже удалили зубы и сделали вставные. Родные не выдержали постоянного действия лекарств и стискивания челюстей из-за невероятной боли. Ему, конечно, хотелось жить, но он почувствовал странную потребность сопротивляться всему хорошему, что с ним делают. Только бы поскорее вернуться к Роману. Его заверяли, что ему необходим полный покой. Садиться, ворочаться, тянуться за чистой бумагой, поднимать и опускать руки для печати двумя пальцами. От всего этого учащалось дыхание, а значит, укреплялись бациллы. Но даже после всех объяснений он ничего не мог поделать с позывом писать. Дик велел медсёстрам забрать у него пиш-машинку, но понимал, что этим его не остановят. «Что, теперь пишем пером?» Орвелл, настолько увлечённый творчеством, что не заметил, как вошёл Дик, поднял глаза и приветственно улыбнулся. «Вообще-то, это новинка. Шариковая ручка. Ею легче пользоваться в постели, не нужны никакие чернильницы. Но всё-таки не так приятно. Приходится скорее царапать бумагу, чем писать. Совершенно другое ощущение». Он увидел на лице Дика неодобрение, словно у какого-то директора школы. Пациенту следует лежать плашмя, а он развалился на подушках, будто султан. Что-то важное? Рецензия на одну напыщенную книгу об Индии для обсервера. Вам не трудно рецензировать книги? Это на самом деле как игра. Суть в том, чтобы сказать о книге как можно больше, прочитав как можно меньше. Помогает скоротать время. И, конечно, платит за это неплохо а то моя болезнь становится дороговатой привычкой. Не могу представить ничего сложнее, чем сесть и написать тысячу слов. О да, это как раз просто, как делать нечего. А вот романы убивают». Дик снова затянулся сигаретой, повернулся и заметил, как на стоянку перед отделением заезжает Роллс-Ройс. «Роман — предприятие ужасно изматывающее», — продолжал Орвел как мучительная болезнь, которую нельзя победить. Никто же не мешает прекратить. И дышать тоже никто не мешает прекратить. А вы бы попробовали, мистер Блэр? Отложите ручку. Послушайте несколько месяцев радио, почитайте что-нибудь, но без фанатизма. Вас можно вылечить, если вы сами этого захотите, но для этого придётся постараться. Возможно, принести жертвы, на которые вы пока не готовы. Но пациент только усмехнулся, словно отвечая «Не дождётесь». Дик оглядел беспорядок в палате. Полные пепельницы, стопки книг на полу, корзину с мятой бумагой. Заметил фотографию в рамочке. На ней его пациент сидел на фоне провисающих книжных полок, а на его коленях устроился мальчик. Их застали в момент невероятной нежности, которую снимок передавал исключительно удачно. Взгляд Дика остановился на недостающих пуговицах на лацкане выдающих какое-то личное несчастье или утрату. Например, умерла жена, а может, обычную неопрятность. «Ответьте, Блэр, а вы, собственно, хотите жить? Если не для себя, так для кого-то другого? Для того, кому вы нужны?» Орвел бросил взгляд на снимок и улыбнулся. «Конечно, я хочу жить. Если я умру, не смогу писать. И это не может подождать годик». В пятидесятых книги издавать не перестанут. Год. Слишком долго. Тогда хоть скажите, о чём ваш роман? Чем же он такой важный и срочный? Мне говорили, вы воевали в Испании, мистер Дик, на стороне Франко. Он заметил в глазах хирурга удивление. Я был молод. И что вы думаете об этом теперь? «Ну, у меня и в мыслях не было, что всё это приведёт к Гитлеру или нынешней войне, если вы об этом. Понимаете ли, я поехал туда из-за религии, а не политики. И в любом случае я служил врачом. Я не собирался никого убивать». «Я убивал. Гранатой. Вы всё ещё католик?» «Не сказал бы. Война. А вы всё ещё социалист?» «Ещё какой, но совсем по-другому. А ещё я не так наивен». Вот об этом, среди прочего, и будет моя книга. «Об опасности крайностей». В них может поверить каждый. «Среди прочего? Что ж там ещё?» Орвелл замолчал, чтобы привести в порядок мысли. «Обо всём, что стоит спасти. Ну, знаете, демократия, сытый живот, свобода говорить и думать, что хочешь, законы логики, сельская жизнь, право любить других...» и жить не в одиночестве, а в семье. Всё человеческое. Вам пора сделать перерыв, мистер Блэр. Вы будете писать лучше, когда оправитесь. О, я могу работать и так. Я же лопаты не машу. Вы хоть понимаете, что такое туберкулёз и как он губит людей? Можно сказать, я чуть ли не эксперт. В любом случае, у меня есть удачная задумка. А когда внутри зреет новая книга, «Пробку уже не заткнешь». Оруэлл снова опустил глаза на блокнот. «Тогда доброго дня», — сказал Дик и вышел. В коридоре он подозвал старшую медсестру и велел на следующее утро поместить руку Блэра в гипс. «Скажите ему, это в связи с его болью в руке и что боль вызвана распространением туберкулеза в локоть. По-моему, он сам не готов признать, что ему есть ради чего жить» и помимо литературы. Дик обернулся и увидел у сестринского пункта человека с коробкой, набитой такими угощениями, которые последние лет десять мало кто видел. Очевидно, это и был владелец Роллс-Ройса. «Дэвид Астер, э, к мистеру Орвеллу», — сказал посетитель тихо. Его аристократичное произношение соответствовало его костюму. «Вы, конечно, имеете в виду мистера Блэра?» — подошёл к нему Дик. «Он там». Он показал на палату, откуда только что вышел. «Мистер Астер, когда вы закончите, можете зайти ко мне в кабинет? Я хирург мистера Блэра». «Разумеется». «Медсёстры вас проводят». Они пожали друг другу руки. Позже Астер пил чай в кабинете Дика. «Так чем могу помочь мистер Дик?» «Как вы догадались, я хотел поговорить о мистере Блэре, мистере Орвелли, о тяжести его положения. Конечно. В обычном порядке я не выдаю врачебную тайну. Но вы могли бы помочь. Гарантирую конфиденциальность, мистер Дик, и сразу хочу обозначить, что ради старого друга готов на всё. Что ж, его состояние серьёзнее, чем мы думали. Его правое лёгкое давно поражено туберкулёзом. И с помощью рентгена мы обнаружили новую полость распада в левой доле. Значит, оба лёгких. Плохо. «Нет, при полном покое он ещё может восстановиться. Должен подчеркнуть, это значит никакой работы. Даже нельзя писать». Астр поставил чашку. «Боже, а я только что дал ему новое задание. Я думал, это ему на пользу, поддерживает дух. Разумеется, я вас прекрасно понимаю. Больше не буду его нагружать. Для начала неплохо, но вы можете помочь и кое-чем ещё. Что угодно». У американцев есть новое лекарство против туберкулеза, показавшее высокую эффективность. В Англии его еще нет. Совет по медицинским исследованиям проводит его испытания, отчего сейчас для Хайр Мирса нет никакой пользы. Зато это лекарство можно заказать напрямую у американцев. Но они принимают только американские доллары, которых у нас нет. А если бы и были, Министерство торговли не разрешило бы закупку. У меня есть офисы и средства в Нью-Йорке. «Считайте, дело сделано». «Лекарство называется стриптомицин». Хирург протянул бумажку с печатным текстом. «Думаю, для полного курса лечения понадобится 70 миллиграмм. Боюсь, это стоит около 300 американских долларов». «Я свяжусь с Нью-Йорком». «И ещё одно. Министерство здравоохранения может возмутиться. Обычно они вводят ограничения на импортные лекарства, особенно ещё не прошедшие испытания». Порой на пути лечения встаёт излишняя бюрократия. О, я читал «Обсервер» и так понял, что вы знакомы с министром здравоохранения. Можете об этом не переживать. Мистер Беван — горячий поклонник Джорджа. Предоставьте всё мне». Они пожали руки, Астр двинулся на выход. На пороге он повернулся. «Вы наверняка уже поняли, что Орвелл слишком категоричен и принципиален себе же во вред». Он не согласится на благотворительность или особое отношение. Поэтому прошу обсуждать стоимость лечения напрямую со мной и вообще при нём об этом не распространяться. Такие решения ни в коем случае нельзя оставлять на его усмотрение.